Канон бы даже не узнала, что произошел тотальный откат событийного рядом «Матрицы». Не сохранись, как бельмо на глазу, результат ее совместного творчества с четырьмя другими, вступившими позже нее в права демиургов, будущими коллегами. Да, благодаря проекту «Лестница совершенства», как их дебютного совместного детища, все другие демиурги вышли из статуса учеников Примала Алекса Лутера и Шантии. Когда учителя окончательно взошли и утвердились на втором уровне «Матрицы», Гелу, Ватан, Марена и Тацуя стали полноправными творцами в одном с ней секторе вселенной. Но сейчас это все было лишь пустым воспоминанием. История редко повторяется. Она опять ученик Примала. Гелу и Ватан постигают путь бессмертия в статусе небожителей. А Марена и Тацуя еще даже не достигли небесной сферы. И, похоже, еще не скоро окажутся даже в этом статусе. Но при этом, вот она, лестница совершенства, уже действующая, живущая своей жизнью в непроницаемой для нее капсуле, убедительно подтверждающая свершившуюся катастрофу. Бог-разрушитель показал себя во всей красе. Канон вновь ощутила давно забытую злость и обиду. Опять проходить трудный путь обучения и сложный экзамен заново. А ведь для нее самым сложным всегда было научиться безусловно любви. Она получила от Примала задание с помощью всего одного аватара, что он позволял поместить внутрь каждого из его миров добиться массового поклонения культу милостивой богини Канон. Она буквально надорвалась, пытаясь понять, как этого достичь. Как в жестоких и занятых другими культами мирах добиться признания и распространения совершенно нового, миролюбивого культа настолько, чтобы выполнить задание учителя. Так и возник забавный титул «Матери Тысячи Миров» тысячи миров ее не хотели ни во что ставить. Но она после невыносимых мучений так и сдала этот экзамен, когда Примал наконец вернулся. Вернулся. А сейчас вернулся именно тот период, когда он исчез. Шантия считала, что Примал подвергся эффекту спящего бога, застряв в одном из своих творений. И поэтому перестал осознавать, кто он на самом деле и где находится. Ради его возвращения она даже предельно сегментировалась до размера обычных искр, оставив уже по праву заслуженное место на втором уровне Матрицы, спустилась в без их Творца мир Миры Примала Аэксалатура, на его поиски. Это подвешенное состояние длилось уже 80 тысяч универсальных циклов. Учитель исчез так давно, что шансы выполнить его задание и выйти из статуса Вечной Ученицы таяли на глазах. Другие известные ей ученики уже достигли полноты знания и устранили свои недостатки на пути бессмертия а Канон от безысходности продолжала трудиться над полученным заданием, многократно достигая и неизбежно теряя полученный результат, то в одном, то в другом мире. Не было мира, в котором бы не слышали о культе милостивой богини Канон, но восемь из десяти их жителей яро ее ненавидели за неудачные и слишком навязчивые попытки достичь признания. Канон была очень зла, но и напугана, так как знала, что совершить откат Матрицы мог лишь обладатель абсолютной власти, ее создатель или тот, кому он эту власть по какой-то причине передал. Будь канон в физическом теле, её бы трясло от обиды и ужаса при появлении перед ней этого пугающего создания. Совершенно непонятно, что от него можно ожидать. Но теперь маски были вскрыты. Казавшаяся слегка рискованной, попытка канон привлечь рядовую искру, сыгравшую ключевую роль в обнаружении примала в проекте «Лестница совершенства», закончилась чудовищным откатом всей матрицы сознания. Для самой Канон это являлось нежеланным возвращением к периоду ученичества, слабости, неопределенности и самому мучительному для нее когда-либо заданию. Однако, как бы она ни была зла, сохранив благодаря синхронизации с лестницей совершенства в памяти момент с заявлением Айх Салатура перед началом деградации, первое, что Канон сделала, это уделило внимание своему давно заброшенному аватару в мире проекта «Башня». Алекс почему-то обратился к ней в пространстве иллюзий именно из него. Это было удивительно, ведь он должен был оказаться там после деградации, а выходит, совершил локальное восстановление ветвления с опережением общего отката. Все это было совершенно невозможно, как и многое другое, что он вытворял, не имея никаких видимых преимуществ над окружающими его созданиями. Это заставляло канон сильно волноваться и вибрировать на низких частотах. Это испуганное и подавленное состояние ярко проявляется на аватаре, и его не скрыть, как в духовном пространстве. Все написано на лице, видно в каждом движении. Чтобы осуществить полноценный контакт с призвавшим ее богом-разрушителем, ученица Демиурга пошла на крайние меры. Она поглотила опыт и память своего текущего воплощения, нырнув в него сознанием настолько, насколько это позволяли рамки мира. Так она фактически заменила воплощенную ранее личность и смогла воспользоваться ее телом без ограничений, видеть и ощущать реальность ее органами чувств. Однако, оказалось, ее аватар сейчас пребывал в пространстве иллюзий и был не только полностью ею поглощен, а еще и принудительно туда помещен. Вот как. Примал устроил своим подопытным на межпланетной станции настоящий иллюзорный концлагерь. Тут он экспериментировал с разработками одной любопытной искры, уже в одном из первых своих воплощений, реализовавшей идею иллюзорной вселенной внутри физического пространства. Примал усложнил и дополнил эту идею, Но конечная цель проекта «Башня» была известна только ему. Влиять на миры башни извне также мог только он, поэтому канон была бессильна что-либо сделать со своим аватаром, даже извлечь его из иллюзорного мира, в котором она теперь находилась. Но оказалось, что это вполне под силу этому наглецу, что грубо отсоединил её от уровня небожителей башни физически. Картинка парящего в облаках острова сменилась темнотой, а потом... Перед глазами возник тёмный силуэт человекообразного создания, нависшего над прозрачной крышкой капсулы гибернации. «Хорош дрыхнуть!» Как-то пугающе усмехаясь, сказал человек на фоне тусклого света потолочной лампы. Одной рукой оторвал и небрежно откинул в сторону тяжёлую крышку. «А он запредельно физически сильный, но по характеристикам мой аватар не сильнее», отметила про себя канон, пребывая теперь полноценным владельцем тела своей собственной искры. «Это и есть Алекс в новом теле?» порвала бы его на куски без особых проблем, если бы не затуманенное сознание и ужасная слабость во всем теле. Подумала, сузившееся сознанием до обычного хищника Ракшассы, ученица Демиурга. Осмотревшись, канон обнаружила, что процесс выхода из пространства иллюзий и самой гибернации не был осуществлен по инструкции. Ее просто отключили от всех систем, вынуждая тело активизироваться и оживать своими силами. Кто-то просто поленился и не захотел искать информацию изучать необходимые операции и просто оторвал капсулу от всех проводов и трубок, включая и те, что подводили и отводили, пусть и минимальные, но вырабатывающиеся в гибернации продукты жизнедеятельности организма. Продолжая странно улыбиться, незнакомец, которого канон считала новым Алексом, вытянул трубку из ее трахеи, одну из руки и более резко выдернул еще пару подведенных к промежности. «Гад, как больно!» – поморщилась Ракшаса, получая первые болезненные, неприятные ощущения в теле своего аватара. Этот гад своего добился. Боль в чувствительных местах заставила Канон прийти в себя быстрее. С трудом заняв в капсуле сидячую позу, опираясь всеми четырьмя руками о ее края и дно, Канон злобно уставилась на вызвавшего ее на разговор гостя. В голове роились тысячи вопросов. Настало время узнать, зачем, а говоря простым языком ее собеседника «нахуя», Он, как самый настоящий безумный бог-разрушитель, помножил на ноль тысячелетиями создаваемые ею миры. И что ему потребовалось от нее в этот раз?